И глава четвёртая. Встречает меня без всякой помпы. Агурец с Туркана залетает в шлюз не в центральный коммерческий, а в один технический. И мы выходим из надоевших за 2 недели голубых внутренностей корабля в коридор станции. И вот тут меня ждут первые сюрпризы. Как были отрисованы коридоры узла в игре? Ну, они там имелись. И это, в общем-то, всё, что о них можно сказать. Они напоминали разом и интерьеры кораблей Звёздного пути, и стандартные земные интерьеры каких-нибудь высокотехнологичных корпораций. Гладкие, белые и хромированные, с прямоугольными лампами дневного света в стыках потолка. В общем, эстетика Apple, как она есть. На деле оказывается не то. В тоннеле, куда мы сходим, Стены мозаичные, пёстрые, и каждый кусочек мозаики будто светится изнутри. А может и не будто, может быть действительно так много светодиодов. В результате по лицу и длинной фигуре моего попутчика и без того пёстрый бегают разноцветные блики. Такие же блики рассвечивают светло-серую форму встречающих: Нерса Рала, Вергаса, а кем ещё может быть соплеменник Абдуркана? И Бре? Вы по всей видимости, это действительно она. С дрожью вспоминаю, что первый раз не опознал её расу, потому что в справочной информации к статье о талосианках было приложенное изображение чего-то, напоминающего энта. И вот это самое как раз сейчас и стоит передо мной. Ростом оно не велико, примерно как обычная человеческая женщина. Может быть, на голову ниже меня. Зато всё изломанное Кожа выглядит высохшей и деревянистой, глаза на голове черепа смотрят из глубоких впадин. При этом существо куда более человекообразное, чем, скажем, грудь или энты Питера Джексона, и куда более похоже на женщину, поэтому эффект такой, что она до смерти истощена и больна какой-то жуткой кожной болезнью. В общем, страшноватый эффект. но и одета не в ставший мне привычным желто-оранжевый национальный костюм, а в стандартную форму. «Капитан», — говорит мне Нирс, — «рад вас видеть». «Вы узнали остальных?» «Я видел, как нас изобразили в игре. Не очень похоже». «Это Брия из клана золотого пятилепесткового созвездия». «Рада вас видеть, капитан. То ли деревообразное, то ли до крайности больное существо протягивает мне руку». Я правильно понимаю? По земным обычаям сейчас уместно рукопожатие. То, но не приветливое и дружелюбное, но не более. И слава Богу. Не знаю, как бы я пережил, стан она со мной сейчас флиртовать. То есть, не знаю. Я всегда был сторонником мнения, что внешность в женщине не так уж важна. Я ведь и сам не красавец. С чего бы мне рассчитывать на фотомодель? Но при этом мне бы хотелось, чтобы внешность у женщины всё же была как таковая. Одно дело несколько лишних килограммов или маленькая грудь, другое дело вот это вот. Абсолютно правильно, напряжённо улыбаюсь я. Она на самом деле изо всех сил пытаюсь подавить бурную противоречивость эмоций. Мне приносит извинения, что не могла сразу с вами встретиться. Вдруг говорит Брие. Но сами понимаете, Ей, как моему помощнику по дипломатической работе, приходится сейчас особенно тяжело. Мне? Я слегка ошарашен. А вы? Вы разве не мой зам по дипломатическим отношениям? Нет, она качает головой. Я ваш зам по юридическим вопросам и всему, что с ними связано. А она мой помощник по дипломатической части. Впрочем, иерархически мы с ней практически равны. Просто было удобнее провести её по моему ведомству. Если хотите, как-нибудь потом вам расскажу, почему. В вашем игровом тренажёре наши с ней роли объединили. Через аватар Брии мы общались с вами обе. И тут я понимаю, что нужно было тщательнее ознакомиться с судовой ролью, не ограничиваясь только моими замами и начальниками служб. Немедленно даю себе слово, обязательно это сделать в самое ближайшее время, как только будет свободная минутка. А еще вспоминаю, откуда мне знакомо имя Мия. Мия из Алова Листа или что-то подобное. Так звали Толусианку, менеджера того самого салона, которая проросла. И нам пришлось целую секцию станции за нее вырезать и параллельную систему контроля с помощью Нурье потом делать. А еще в итоге оказалось региональным координатором мафии. На это была завязана сюжетная ветка Цуишели и Вергааса. Только не говорите мне, что по-настоящему это Мия на самом деле та, кого я знаю под именем Брия. Ну, частично. Вообще ничего не говорите. Это все нужно очень сильно переварить. Ясно. Бармочу я. Понятно. А с вами мы знакомы в другом качестве. Широко улыбается мне Вергас. Погодите, так вы тоже были в игре? Спрашиваю я. Да. Я был уверен, что мой мафиозный контакт отыгрывал непись. В смысле, вы с моим аватаром знакомы. Я для него одолжил свою базу реакций и топонимику лица, поясняет мой шеф ФСБ. Глава организованной преступности это сложный типаж, его и скин просто так отыграть не мог. Поэтому я на него сильнее похож, чем остальные на свои игровые версии. Придётся вам привыкать теперь, что я не преступник, а полицейский. И он оскалился сильнее, чего его рожа стала ещё более угловатой. Всё это хорошо, снова встрявая от бря. Но время, время. Господин Рахман, большое вам спасибо за помощь. Плата будет переведена, как условно. Одно удовольствие побывать в новом месте и подкинуть интересного пассажира. Чуть склоняет голову в ответ Абдуркан. У вас есть вещи? обращается ко мне Вергас. Давайте мне, мои ребята доставят вашу каюту, а сами шагайте с Нирсом и Брие. У них для вас ой как много работы. Думаю, что, наверное, вся раса Сугиру отличается избыточной фамильярностью. Но если у Абдуркана это фамильярность любопытного щенка, ну ладно, скажем так, молодой собаки, то у Вергаса манеры автослесаря дяди Коли. И тут у меня из-за пазухи высовывает морду Белкин. Он до сих пор стеснялся, незнакомый разноцветный свет его сбивал. А поскольку одет я в бесформенном свитере, его было особенно не видно. Гоголь про такое написал, немая сцена. "Ого", говорит Вергас. "Нас предупреждали, конечно. Это временная мера". Перебиваю его я. Постепенно я начну выгуливать его на шлейке, а остальное время он будет проводить у меня в каюте. Никакого риска для безопасности. Шлейка у меня уже имеется. Изготовил на борту у Абдуркана из подручных средств. А сейчас Белкин пристегнут ко мне специальные сбруи, что-то вроде детской переноски. Это уже мне хватило ума захватить с земли. Нужно было, конечно, раньше об этом подумать, еще на земле. Но я как-то был больше обеспокоен вопросами о том, Как перевозить Белкина и чем его кормить? В общем, переноску взял, корм взял, аптечку с ветеринарными препаратами взял. Вещи Белкина занимают большую часть моего багажа. А о слийке не подумал. Да ладно, отвечает Сугиру. Что там риска, обеспечен. Вы гляньте, какой зверь знатный. На абсураха похож. Да, похож, говорит Нирс. Но нам правда некогда, капитан. Насколько я помню по игре, зверь не будет сопротивляться, если вы его понесёте. Тогда берите и пойдёмте быстрее. Сколько раз замечал по жизни: чем больше кто-то кого-то торопит, что нужно быстрее и времени совсем нет, тем медленнее делаются дела. Но тут мы наконец-то всё же сдвинулись с места. Никакого капитанского самоката в реальности нет. Да на нём бы вся наша дружная компания не поместилась бы, даже с учётом того, что Абдуркан уже вернулся на свой корабль, а Вергас усвистел куда-то со своими вещами. Зато за поворотом коридора, там, где он расширяется, нас ждёт небольшой электромобиль. Вот он сделан максимально утилитарно. Просто платформа с шестью пластмассовыми колёсами на нём. Это кирозожиравшийся гольф-карт. И едет тоже примерно со скоростью гольф-карта. Довольно неспешно. Не успеваю я полюбоваться мозаичными стенами, как мы выезжаем в другую часть станции. Про первый коридор успеваю отметить только то, что мозаика украшает стены не просто так, а складывается в узор, не орнамент, а именно узор, рассказывающий какой-то сюжет, и что действующими лицами в узоре выступают стилизованные тараканы. Этого достаточно, чтобы догадаться, что к декору здесь приложили конечности сарги. Зато большой коридор, куда мы выворачиваем почти сразу, поражает чуть ли не дворцовым великолепием. Под потолком тут единственная привычная мне деталь. Тянутся густой порослью лиана микро. Однако периодически этот густой полог разрывают отверстия, через которые на пол коридора падают столбы яркого, почти дневного света. Когда мы проезжаем через один такой столб, я поднимаю глаза вверх и вижу огромную многоярусную люстру, которая сделала бы честь иному банкетному залу. Стены здесь облицованы не мозаикой, а панелями под малахит. Нет, серьёзно, эти зелёные разводы очень характерны. Хотя к чему я удивляюсь? Малахит ведь как-то связан с залежами меди, насколько я помню по сказам Бажова. Наверняка на других планетах она тоже есть. В общем, в итоге впечатление такое, будто мы идём по лесу в туннеле из ветвей. Здесь даже пахнет, как в лесу, зеленью и влагой. Вот только ароматы лоса микрони незнакомы, слишком сладкие, что ли, для земного леса. Прохожих в коридоре мало, но никто из них не похож на то, что было отрисовано в игре. Или всё-таки похож Я узнаю еще одну таласианку Н-тообразного вида. Вот она таки одета в национальной осаре. Пару превосходных, одинокого прыи, шагающего, с крайне независимым видом. Он меньше напоминает диснеевского зайца, чем мне привычно. Но все же вполне узнаваем. Остальных мне не удается соотнести ни с чем знакомым. Должно быть, я просто устал и выдохся. Голова идет кругом от впечатлений. А мне ведь ещё ею работать. Вдруг меня до дрожи пронзает ощущение нереальности всего, потому что не может, просто не может это происходить со мной. Не может быть, чтобы я, Андрей Старостин, повар, ни дня не проработавший по специальности, админ-недоучка, посредственный тестировщик, в самом деле оказался главным должностным лицом на огромной космической станции в сотнях световых лет от земли и солнца. И всё вокруг. Оно, конечно, чужое, непривычное, но одновременно слишком логичное, слишком укладывающееся в представления людей о том, как может выглядеть до да что угодно. Разве вещи и объекты, созданные инопланетянами, могут быть так просты и понятно? Разве первый контакт с инопланетянами может происходить так запросто? Привет. О, ты Андрей. «Давай садись, подкину до места!» «Привет, капитан Старостин! Мы тебя заждались! Давай работай!» «Не бывает такого!» И Белкин у меня на груди единственный мостик в реальность, единственный показатель, что я не сплю. Кот недовольно задергался в своей переноске. Я гладил его, тем самым отвлекая его от попыток принюхаться и прислушаться к происходящему. Коты больше полагаются на нюх и вслух, чем на зрение. «Ну...» «Извини, малыш», – прошептал я тихо, утыкая с носом в шею Белкина. «Пока мы едем», – тем временем заговорил Нирс Раал. «Вот ваш личный коммуникатор, и я на него сейчас переслал краткую сводку о ситуации». «Личный коммуникатор оказывается не браслетом, как в игре, а самым обычным смартфоном, разве что формат непривычный, почти квадратный и сделан точно по размеру кармана на груди формы. Я еще не в форме, но у Нирса и Брия Есть такие. Судя по тому, что я читала о Земле, у вас уже есть эта технология, говорит Нерс. В нём есть биометрические датчики. Он уже настроен на ваши показатели. Вот, видите? Экран загорелся. Значками на главном экране показаны различные сервисы, которые можно использовать для доступа к тем или иным системам станции, например, к системе связи. Спасибо, говорю я. У нас в самом деле есть эта технология. «Разберусь. А-а-а, в игре были голографические экраны». Брия и Нирс переглядываются. «В игре в целом технологическое обеспечение станции выглядело по-другому», замечает Нирс. «Да, эти голографические экраны вообще очень странная вещь», вторит ему Брия. «Кто вообще решил, что это удобный способ связи? Ведь ими же можно воспользоваться только в темной комнате». А они у вас в игре работали даже в ярко освещенных помещениях, без намека на задымление. И главное, зачем они нужны? Мы даже видеосвязью почти не пользуемся. Я хочу спросить ее, почему, но прикусываю язык. Вспоминаю, как отец как-то рассказывал мне, когда в его молодости только появились всяческие видеочаты, люди поначалу пользовались ими просто ради новизны. Потом оказалось, что аудиосвязь или даже просто сообщения в большинстве случаев удобнее. На долю видеосвязи осталось дистанционное обучение, телемедицина и тому подобное. В игре, думаю я, наоборот логично, что любая связь предполагает картинку или видеоролик. Ведь глаза и мозг игрока нужно чем-то занять. Это не реальная жизнь, где ты можешь яйца чесать во время разноса от начальства. Игра должна быть интересной всё время в идеале. Поэтому я как-то не подумал, что реальная станция в этом плане будет, ну, похожей на настоящий мир. Понял, говорю я. Никаких голографических экранов. Станция вообще создавалась эклектично, продолжает Нерсрал. Раз и спонсоры оплачивали отдельные её части, но некоторые заказы отдавались малым расам. Поэтому здесь есть части, которые созданы в самых разных технологических традициях. Называя вещи своими именами, некоторые элементы узла устарели, как говно зверя-учтаперя. Называют вещи своими именами Брия. Многие технологии подгонялись под нижний общий деноминатор. Но Рье постоянно ругался, что ему пришлось стать не столько инженером, сколько антикваром, чтобы заставить все это работать вместе. «Я только головой качаю». «Мда». Вот чего ещё в игре показано не было. Видимо, потому что слишком сложно проектировать и всех деталей не учтёшь, или поскольку проект был под государственным надзором, цензура запорола. Кто ж не знает, что именно так у нас делаются многие государственные и межгосударственные проекты. Но, ну, в общем, тогда и обычный смартфон с обычным жидкокристаллическим экраном объясним. Это коммуникатор, продолжает между тем Брия, помахивая им в воздухе. Ещё очень продвинутая технология. Повезло, что удалось её адаптировать. Глежу на неё с некоторым сомнением. Нирс рал, очевидно, догадывается о моих чувствах. Вам нужно поговорить об этом с Мией. Она специалист по межрассовому развитию, говорит он. Но, насколько я понял из её восторженных восклицаний, писков, вставляет Брия, но Нирс продолжает не обращая на неё внимания. У вас, землян, Очень продвинутые технологии связи даже в сравнении с галактическими аналогами. Само по себе это не удивительно для социальной расы, у которой нет телепатии. Мы вот тоже развивали связь в первую очередь. Но вы даже на фоне остальных рас галактики прямо на удивление прогрессивны в этом плане. Возможно, если когда-нибудь в галактике сложится интегрированный межпланетный рынок, это будет вашей специализацией. Качаю головой, вспоминая расхожий лозунг моего детства, что мол променяли космические полёты на айфоны. Кто бы мог подумать, что именно айфон это и восхитят инопланетян больше всего. Между тем, описанная эклектика станции продолжает открываться за каждым поворотом. Из малахитового коридора мы попадаем в грузовой лифт, снова мозаичный с узорами саргов на стенах. Оттуда в новый коридор уже без лоса микро зато с лепниной под потолком. Я глазею по сторонам, пока Нир снова вежливо не напоминает мне, что материалы он уже переслал на коммуникатор, и нужно воспользоваться временем в пути, чтобы хотя бы начать с ними знакомиться. Очень быстро нахожу в коммуникаторе приложения, здесь они называются сервисами. В принципе, это название будет более правильным и для большинства земных приложений. К счастью, для открытия и просмотра файлов достаточно одной руки. Второй мне приходится дополнительно придерживать Белкина. Кот не вырывается, но мелко взбужденно дрожит. И я уже сожалею, что не отправил его в каюту вместе с багажом. Побоялся, честно говоря. Мало ли как инопланетяне его бы устроили. Но теперь непонятно, когда выдохса минутка им заняться. А он ведь довольно давно ел в последний раз. Я его специально не стал кормить перед прилётом. Начинаю разбираться в кратком отчёте Нирса. Сначала, когда я гляжу на инопланетные символы, мне кажется, что они мне понятны, но через секунду смысл написанного становится ясен. При этом буквы не меняют свои очертания и не складываются в слова другого языка, как в игре. Всё происходит только у меня в голове. Это немного дезориентирует, но волевым усилием я велю себе не отвлекаться. А что, оказывается, не то чтобы кратким, скорее, не очень полным. Согласно ему, ацетики занимаются на станции Узел каким-то производством. Ну, допустим, делают сипульки, не знаю, как это ещё обозначить. При этом природа сипулек администрации станции неизвестна. У ацетиков, как у спонсоров, есть право такие вещи не раскрывать, если они составляют коммерческую тайну. А именно это и заявила компания, которая арендует модуль. Кстати, вот и первое отличие. В игре модуль ацетиков арендовала какая-то община. По крайней мере, мне так казалось. Не слышал и не видел, чтобы они занимались производством. Тут это действительно коммерческое предприятие, и его руководителем назван или названа некий или некая Torl LLL. Никакой лерл-ликерл и в помине нет. И вот тараи отчаянно протестуют против производства этих сипулек, заявляя, что их создание является пощечиной общественному вкусу, в смысле преступлением против их расы. И пригрозили задерживать любые корабли с сырьем для сипулек, которые будут прилетать на станцию, и, соответственно, корабли с готовой продукцией, которые будут с нее улетать. Поэтому до сих пор и было затишье. Очевидно, пока ацетики вырабатывают старые запасы, а сипулек для отгрузки на полную партию у них не набралось. Теперь же груз сырья наконец-то прилетел. Трои пытались его задержать, ацетики начали защищать. И понеслось. «И где сейчас этот груз?» – спрашиваю я. «Читайте, там есть», – вздыхает Нир с тоном человека – который давно привык, что начальство не читает отчётов. Послушно прокручиваю страницу дальше. Оказывается, сырьевая баржа легла на орбиту вокруг газового гиганта под охраной вооружённой группировки отцетиков. Охрана, впрочем, была скорее номинальной. Пока грузовой корабль не приблизился к станции, тарои его не трогали. Тем не менее, ущерб под нами из малых истребителей группировки отцетиков был нанесён. К счастью, это была автоматизированная машина, так что обошлось без жертв. К несчастью, экспансия АЦ направила официальную ноту в Межзвёздное содружество и такую же официальную ноту Альянсу Тараи. Ну и третью нам, потому что очевидно, мне слишком легко живётся. И все ноты характерно с лимитом времени на реагирование. Не успеваю я погрузиться в эти тонкости, как мы добираемся до рубки. Как и следовало ожидать, она сильно отличается от того, что изображалось в игре. Там робко напоминало мостик космического корабля, как его любят изображать в игрушках и сериалах, капитанский помост и несколько рабочих станций вдоль стен, прямо под огромными окнами. Здесь же окон нет вовсе, только экраны, и не высокотехнологические, встроенные в стену, как те, к которым я привык на кораблике у Абдуркана, а обычные. В смысле, похожие на плазменные телевизоры на Земле. Только экраны опять же не прямоугольные, как клепает китайская промышленность, а частью квадратные, частью овальные. Что касается рабочих станций, то их много больше. Не 5-6, а штук 50. Рубка и сама куда крупнее игровой размером с немаленький такой «бальный зал» или крупную лекционную аудиторию. Ряды станций расположены концентрическими кругами вдоль Капитанского помоста, на котором, кстати, тоже не одна рабочая станция, а две. Правда, часть всех этих станций пустует. Во-вторых, невероятное разнообразие этого всего. Квадратные и полукруглые экраны — это еще цветочки, Даже беглый взгляд даёт понять, что многочисленные пульты управления тоже все разные. Некоторые усеяны кнопками, тумблерами и даже рычагами с разноцветными рукоятками а-ля 20-й век. Другие представляют собой сплошные стеклянные панели, сенсорные, наверное. Третьи вообще напоминают поддон с каким-то киселем. Наблюдаю, как один из вахтинных специалистов опускает в этот кисель руки по локоть. И на экране перед ним приходят в движение манипуляторы, торчащие из какой-то хреновины на борту станции, прямо в открытом космосе. Один товарищ вообще скармливает в слот на своём пульте карточки с прорезями. Если я правильно помню, это называется перфокарты. Нир ловит мой шокированный взгляд. Полная эклектика, повторяет он. Разные интерфейсы предназначены для работы с разными системами станции. Слов у меня нет. Неудивительно, что наши игроделы не стали так повторять. Тут уже на стадии создания мозги вскипают. А попробуй превратить такую сборную солянку в рабочие игровые механизмы. Мигом кукухой поедешь. Тем временем Брио говорит. «Всем внимание!» Работа замирает. Все смотрят на входную дверь, то есть на нас. Лица в рубке совершенно интернациональные, как и понимаем. В смысле, кого тут только нет? Кроме 10-12 основных рас, о которых вполне можно узнать, несмотря на старания земных дизайнеров, есть и совершенно незнакомые обризины. Старший вахты, та самая развокожая с афектикой Ансуле Раго. На станцию прибыл наш новый начальник, говорит Брие. Многие уже наслышались самых потрясающих слухов, поэтому давайте развеем их раз и навсегда. Да, У нас теперь будет живой капитан вместо Искина. Нет, это не потому, что он вызвал Искин на дуэль в сфектийские шашки и выиграл. Его зовут Андрей Старостин. Он с отдалённой планеты под названием Земля и обладает уникальными знаниями и навыками для этой работы. Нет, он не будет есть органы проштрафившихся сотрудников на завтрак. Этих несчастных, как и раньше, буду есть я на обед целиком. Мы старший командный состав. Уже с капитаном знакомы и всячески его поддерживаем. Ожидаем того же и от вас. Всем всё ясно? И он по доброй воле согласился прилететь в этот бардак? спрашивает кто-то. Дурак. Они ему, наверное, смертный приговор капитанством заменили. громким шёпотом возражает другой. Или пожизненное. Нерз громко откашливается, и голоса смолкают. Вижу, отлично сработаемся, говорю я. Бря вы абсолютно искренни в том, что старшее руководство станции меня поддерживает. На лице Теласянки появляется удивление, если я правильно расшифровываю выражение этих страшноватых черт. "Разумеется", говорит она. "Вы должно быть не знали, но нам предложили оценить всех игроков, с которыми мы работали через аватары. Большинство выбрало вас. Мне требуется колоссальные усилия воли, чтобы не спросить кто входит в меньшинство. Тогда прошу собраться всех, включая Нор-Е, Вергааса и Тамирла, в моем конференц-зале. Я имею в виду в конференц-зал, который примыкает к рубке. Он ведь тут тоже есть, да? Я смотрел планы, но точное расположение помещения уже успело вылететь у меня из головы. Попробуй упихай в мозг столько важной информации в такие короткие сроки. «Есть», — отвечает Брия. «Будет сделано». Да, и где можно оставить кота? Я с удовольствием за ним послежу. Вызывается он Сулирагу. Я много наслышана об этих удивительных животных. Они же, похоже, повадками на абсурахов, верно? Мелкие сумеречные хищники, только не в ущерб работе. Сверлит её взглядом Брие. Ха, оказывается, её оригинал тот ещё строгий командующий. Впрочем, учитывая, что Ансуля принимает у меня кота без особого страха и тут же начинает с ним сюсюкать, реальным людоедством бред её всё же не занимается. Мой конференц-зал тоже отличается от того, каким он был в игре. Стены здесь не серо-голубые, а бежевые, и окон или экранов с видом на космическую ночь нет. Всё остальное то же самое. К счастью, руководство станции собирается быстро Я не успеваю в очередной раз занервничать и засомневаться, работает ли план, который я разработал за две недели полета сюда. Блин, думаю я. Что я делаю? Нужно было сперва обсудить его с Брия или с этой Мия, раз она тут занимается дипломатическими вопросами, а уж потом выносить на суд широкой общественности. Но что сделано, то сделано. Людей, в смысле, разумных. Собирается куда больше, чем я думал. «Тамирл-Тамирл» выглядит очень странно. Он похож на серого скособоченного снеговика, который уже начал подтаивать и одежды при этом не носит. Лицо абсолютно невыразительное, приснится в кошмаре, потом испугаешься снова засыпать. Нор-Е же практически ничем не отличается от себя из игры. Кроме того, он не мультяшка. Только пропорции его двуногого и двурукого тела меньше напоминают человеческие. А еще он очень высок, почти два с половиной метра. Он хлопает меня по плечу, отчего я чуть не падаю на пол и говорит. «Добрались, капитан! Молодец! Я вас верил!» «Ваши документы помогли мне», — говорю я. «Ну, нужно было, чтобы ты всерьез взялся их изучать», — пожимает плечами Норье. «Я эти файлы много кому подкинул, но систематически начал с ними работать». «Только ты!» Кроме того, среди собравшихся присутствует женщина 3-14 в минималистическом костюме, подозрительно напоминающая Цуэшели, только лет на 20 старше, если брать человеческие нормы. Но с ней я перекинуться парой слов до начала переговоров не успеваю, потому что вижу Мия. Она и впрямь похожа на огневолосую толысянку из игры, ту, что превратилась в дерево, только выглядит еще более человечески, чем я ожидал. абсолютно ничего отента. Почти танцевательная пластика движений, кожа привычного цвета, смуглая, как у малатки или метиски, но не эбонитово-чёрная, как у игровой Брии, и не золотистая, как у игровой Мии. Обычные карие глаза. В общем, не зная я, что она инопланетянка, решил бы, что на станцию каким-то чудом занесло мою соотечественницу. Капитан Она улыбается мне так, что сердце начинает колотиться отбойным молотком. Как я рада вас видеть вплотьи. Вам же Брие уже объяснила? Мы обе работали над проектом, но почему-то создатели игры с вашей стороны не захотели сделать двух сотрудничества лесянок. Зато они взяли мои данные на роль персонажа про ростанки. Она морщится. Воображаю, какие у вас ассоциации с этим лицом. Просто прекрасные ассоциации, говорю я. Потом, к ужасу своему, сбиваюсь и начинаю бормотать. «Я имею в виду отличное лицо, очень... очень земное». «Спасибо», — чуть улыбается Мия. «Я старалась». «А?» — не понимаю я. «Мы, таласианки, можем менять внешность в широких пределах. Только это не быстро. Ну и подручные средства нужны кое-какие. Но подробнее заняться этим вопросом мы не успеваем». Наконец приходит Вергаас, и мы начинаем заседание. Я оглядываю разумных, людей, буду называть их людьми, сидящих за овальным конференц-столом. Они выглядят привычно и непривычно одновременно. Вергаас и Мия более антропоморфны. Брия менее, у Нирса другое лицо, Тамирл похож на отрыжку из ночного кошмара. Цуишели, если это она, я вообще не ожидал тут увидеть. Странно, что нет доктора Сонг, а впрочем, наверняка она, как всегда, ужасно занята у себя в лазарете. Всё же эта станция намного крупнее той, что я управлял в игре, а значит, и пациентов тут больше. Так или иначе, все собравшиеся знают меня, или, по крайней мере, знают, кто я. Все смотрят на меня выжидательно, видно надеясь, что я сейчас предложу готовое решение. И я не могу их подвести. Тем более, что это решение, хорошее или плохое, у меня есть. «Господа», — говорю я, — «для начала мне нужно знать вот что. Вы и впрямь готовы меня поддержать, даже если это означает пойти на конфликт с межзвездным содружеством?» Они переглядываются. «Так сразу и на конфликт?» — спрашивает Вергас. «Это только один из вариантов развития событий», — говорю я. Скорее всего, прямой конфронтации удастся избежать, но поручиться за это не могу. В конце концов, нам ведь придётся выселить арендаторов из двух модулей. Я думал, что они сидели тихо и внимательно меня слушали раньше. Я ошибся. Вот теперь наступает настоящая тишина.